Глава 18. Смула на скакуна Солнечное затмение добавило положительной кармы, но снова немного отдалило от меня людей, которые стали видеть во мне что-то неземное и могущественное. Даже мои ближайшие сподвижники, в лице братьев Нел, Лара и Хада, снова стали опускать глаза вниз при разговоре. Только Рам и Мия вели себя как прежде. Даже Нел несколько дней была сама не своя. Отвечала не в попад, и, разумеется, полностью уступила меня Мии, которая не применула воспользоваться такой уступчивостью. Хер теперь буквально жил на пороге моего дворца. Получив момент, когда я не занят, он приставал с вопросами о Боге, о законах, которые надо блюсти. Я охотно доводил до него облегченную версию единобожия, в которой тесно переплетались моменты из всех трех мировых религий. Так я совершенно окончательно узаконил многоженство, ограничив число жен четырьмя. Запретил внебрачные отношения, воровство и убийство. По сути, адаптировал свое правило десяти под заповеди, которые помнил из книг или фильмов. В некоторых моментах шаман проявлял удивительную догадливость, предлагая готовые варианты рассмотрения спорных вопросов. Как я уже говорил, этого человека стоило ценить». Для своего времени он был необычайно проницательный. С его подачи в мое «Правило десяти» попал одиннадцатый пункт, который можно было трактовать как «Воля Бога». Этим пунктом шаман предлагал решать спорные моменты или впервые возникшие ситуации на усмотрение Макса или его преемников. То есть любой возникающий момент можно было решить по своему усмотрению, сославшись на пункт «Воля Бога». Уникальность этого пункта была в том, что он не требовал разъяснения моих поступков. Чтобы я не сделал, на то была воля Бога, которая неведома никому, кроме как Макса. Жаль, что нельзя Херу пришить ухо обратно. Он вполне заслужил быть с ушами. Чтобы Хер знал, когда ему читать людям мессу, проповедь о Боге, сделал календарь, разлиновав 12 месяцев по дням недели. Днем еженедельного сбора людей для проповеди назначил четверг, отметив каждый четверг каждого месяца кружочком. Зику было поручено научить шамана буквам и цифрам. Я хотел довести его до уровня чтения по слогам, чтобы мог ориентироваться в месяцах и днях недели, которые я оставил как было на моей земле. Отличием было то, что в каждом месяце стабильно было 30 дней. Названия же дней, недели и месяцев остались прежними. Проблема была в том, что календарь придется подгонять под новый лунный цикл каждый новый год. Но это было терпимо, ведь на этом этапе цивилизации астрономическая точность мне и не требовалась. Мои девочки-близняшки наконец перестали терроризировать Нел, и у нее появилось больше свободного времени. Когда она предложила взять несколько детей в возрасте 7-8 лет, чтобы учить их грамоте, я чуть не подпрыгнул от радости. У меня начала появляться смена в нелегком учительском труде. Рам и Уильям закончили вторую баллисту, и сейчас были озадачены изготовлением турели, чтобы баллиста могла стрелять в любом направлении. Решение предложил я, вспомнив, как мы разбирали самолет. В самолете было два небольших кресла для стрелков, которые вращались вокруг своей оси. Уильям даже шлепнул себя по лбу пятерней, обозвав идиотом за то, что ему самому не пришла в голову такая мысль. Теландер уже вторую неделю выводил акулу в море, но не спешил меня приглашать. На мой вопрос «почему?» ответил, что пока гребцы плохо скоординированы, и ему стыдно за них. Просил еще несколько дней, чтобы спокойно потренировать их в гребле. Верблюды закончили свои любовные игры. Их раздражительность прошла, и они снова стали добродушными животными. Двое проштрафившихся охотников, которых я отдал американцам, были нагружены работой с утра до поздней ночи. Теперь они и крутили меха, вместе с Зиком ходили за углем и железной рудой. Кроме того, Тиландер их часто заставлял убирать док, и доски пристани сияли чистотой. Мия забеременела, чего следовало ожидать при нашей регулярной половой жизни. Все мои ухищрения по прерыванию полового акта ни к чему не привели. У меня уже было четверо детей. Теперь в чреве Мии рос пятый. Такими темпами я сам скоро заселю весь Ближний Восток своими детьми. Сегодня с утра вместе с Ларом и Баром, который не отлипал от меня никогда и четко выполнял функцию телохранителя, отправились к реке Литани. Дром быстрой рысью несся вперед, явно соскучившись по бегу. В нескольких шагах позади. Трусили оба моих сопровождающих. Особой необходимости в поездке не было. Я просто устал ждать, пока Тиландр решит, что грибцы достаточно хорошо обучены. Чтобы убить пару дней и разведать окрестности реки, решил предпринять эту экспедицию. От многочисленного эскорта отказался. На троих выносливых верблюдах нас никому не догнать, а винтовка за спиной — аргумент, чтобы охладить самые горячие головы. Дав немного отдохнуть верблюдам в бухте Выдор, набрали свежей воды и продолжили путь. В сумерках были у улитани, но форсировать реку решил с утра. Переправа прошла без трудностей, верблюды к ней уже привыкли. После целого дня пути остановились на ночь у границы Предгорий, откуда начиналась равнина. Дальнейший путь лежал на северо-восток, к реке Иордан. Меня по-прежнему волновал тот вождь по имени Сих. который умудрился выбраться из реки, будучи раненым в плечо. Только к закату следующего дня мы вышли к Мертвому морю, но вышли южнее места впадения в него реки Иордан. Утром свернули на запад и через час наткнулись на реку. За несколько месяцев нашего отсутствия бассейн моря увеличился. Место нашей стычки с вождем тогда было в километре от границы моря. Сейчас же эта граница проходила в 500 метрах. Мы перешли реку у тех самых кустов, в которых скрылся вождь. Сразу за кустами открывалась изумительно красивая поляна, дальний конец которой упирался в низкорослый лес на расстоянии около 500 метров. Дикари здесь задержались. Везде были видны следы их жизнедеятельности, брошенные суковатые палки и кости животных. Следов от костров было множество, и я даже предположил, что к этому племени присоединились другие. Мы насчитали больше сорока мест расположения хижин по следам, оставленным в земле. В принципе, я получил ответ на свой вопрос, и мы уже могли возвращаться, когда один предмет привлек мое внимание. Это был лук с порванной тетивой. Тетива до этого рвалась дважды, ее связывали, но в итоге лук признали негодным и швырнули в кусты, где он и провисел на ветвях, пока я не заметил его. Я взял его в руки». Сам лук был из другого растения, не такого, как наши. Тетива была из сухожилия. Ее дважды наращивали, но, видно, без особого успеха. Дерево лука высохло и сейчас не гнулось. Стрел найти не удалось, но само появление лука говорило о многом. Недаром я чувствовал угрозу в этом чернокожем Атилле. Лук либо его ноу-хау, либо он присоединил к себе племя, которое владеет этой технологией. Единственное, что радовало, так это его уход на запад, где он столкнется с могучими неандертальцами и потомками первых кроманьонцев. Пусть на себе попробуют, каково сражаться с такими племенами, как Канги, которые не знают страха и физически очень сильны. В принципе, что я о нем переживаю? Мои возможности с появлением пулеметов такие, что я могу пройти весь земной шар, прибирая его к рукам. Кроме того, у меня великолепные лучники, закованные в броню копейщики, которые используют приемы македонской фаланги, римских легионов и мозг человека XXI века. Со мной двое американцев из XX века и оба мастера своего дела. Построен Драккар, и если даже попытка вернуться в свое время провалится, а в ее успехе я очень сильно сомневался, то кто мешает построить еще несколько драккаров и уйти с пути миграции орд дикарей? Это я рассматриваю как худший вариант, который возможен, если годами и десятками лет мы будем сталкиваться с мигрирующей на северо-запад массой кроманьонцев. И их уже сейчас могут быть сотни тысяч. Если совсем прижмет, то внутри Средиземного моря есть огромные острова, на которых можно будет разместить хоть сто моих племен по численности. «Дикари еще не скоро освоят мореплавание, и пройдут тысячи лет, прежде чем кто-то из них сможет создать судно, способное плавать по морю. Уходим домой». Я тронул дрома, который, пользуясь остановкой, связанной с моими размышлениями, усердно общипывал веточки кустарника. Обратный путь прошел без особенностей. Достигнув бухты Выдор и соляного поля, мы остановились и набрали соль в мешки из шкур, которые взяли с собой в дорогу. Потребление соли возросло, приходилось раз в месяц отправлять за ней людей. Тиландер наконец, научился солить сельдь, и такая рыба очень понравилась русам. На мой взгляд, она была суховата, возможно, потому что в теплых водах Средиземного моря ей просто не нужен был толстый слой жира. Все это привело к увеличению потребления соли и более частым походам за ней. За несколько километров до рва встретил верблюжий разъезд из копейщика и лучника. Это нововведение в виде мобильных разъездов было введено совсем недавно. Его целью являлось обнаружение противника еще на подходе к нашему поселению. Поздоровавшись со мной, патруль проследовал по маршруту до оазиса. Дальше патрулировать не было смысла. Вновь вспомнил про свое желание поставить второе поселение Форпост у самой реки, перекрывая возможность переправы. Если дело с Бермудами не выгорит, однозначно буду расширяться и прихватывать новые территории. Американцы уже не раз доказали, что в середине 20 века были классными парнями без имперских амбиций. В принципе, я смело мог основать 3-4 поселения. Бургомистров для этого у меня хватало. За время нашего отсутствия в плаже не было происшествий, но меня удивила малолюдность. Загадка раскрылась, когда приблизился к своему дворцу. Собрав почти все население, хер ораторствовал, читая проповедь. Показав знаками своим спутникам молчать, подошел с торца здания, вслушиваясь. Теперь до меня долетала речь шамана. «И тогда сказал Бог нашему великому духу Макса, «Иди и помоги людям стать русами, ибо тот, кто не рус, не видать тому вечной охоты на моих полях, что зовут сараем». И спустил Бог нашего великого духа Макса в далекие земли отсюда, где он должен был найти праведную женщину для себя, и стало такой Нел, да пошлет ей Бог вечной охоты на своих полях. Много дней провел великий дух Макса, идя по соленой воде, как мы ходим по земле. И пришел он сюда, чтобы собрать нас всех и сказать «Будьте русами!» и поведу тогда я вас в поля вечной охоты, и будете вы сыты. А кто не послушается меня, не будет знать покоя и сытости. Будет он гореть в костре, в полях вечных мучений, столько, сколько горят небесные огни. Аминь! Аминь!» Хором откликнулась толпа. «Я стоял, не веря своим ушам». Всего пару недель я стал говорить Херу свои догмы, почерпнутые из разных религий, а он уже говорит, как заправский проповедник, да и меня повысил в ранг и сделав посланником. Дальше ждать не было смысла. Толпа, расходясь, непременно заметит меня. С шумом вышел из-за торца здания. Русы приветствовали меня поклонами, старательно опуская взгляд. Так дело не пойдет. У них скоро разовьется комплекс раба. «Хер, пошли со мной!» Позвал шамана, поспешившего мне навстречу. Отойдя немного, внес пару разъяснений, чтобы в своих проповедях не особенно сильно напирал на мое божественное предназначение. «Хватит с меня и титула хозяина местных земель». Амбиции быть императором поутихли. Да и не создать ни цивилизации, ни империи за один срок человеческой жизни. Вот если будут сыновья толковыми, а потом и внуки, тогда другое дело». Я же постараюсь создать процветающее протогосударство с институтами власти и рынком. Двигателем прогресса всегда являлась торговля. Вначале это будет внутренний рынок, а если выявятся цивилизованные соседи, то торговля может стать и внешней. У меня есть верблюды, у меня есть корабль, и то и другое легко удвоить, создав караван из верблюдов или торговых судов. Главное, чтобы было с кем торговать. Не может быть, чтобы на всем побережье Средиземного моря не было более развитых племен, чем кроманьонцы из Африки. Те же выдры имели луки и плавали на лодках. Значит, теоретически возможно, что есть и более продвинутые племена. По-прежнему оставались загадкой цвет волос и кожи племени Нига и бронзовые наконечники копий, перешедших к ним от предков. Меня ждала радостная весть. Приходил Тиландр, передал Нел, что ждет меня в любое время. чтобы продемонстрировать мореходные качества акулы. Буквально за пару минут проглотил приготовленную еду и, запив молоком, поспешил в док. Акула слегка покачивалась на волнах в пяти метрах от берега, пришвартованная к пирсу. Парус был убран, то есть подтянут к реи, которая находилась в верхней третьей мачты. На самом Драккаре заметил фигуру Тиландера и нескольких матросов. Еще несколько человек торопливо драили доски пирса. Среди них узнал двоих охотников, нарушителей закона. Уже у самого дока на глаза попался мой плот, который в сравнении с красавцем драккаром походил на нечто большое, неуклюжее и уродливое. Мул и чистокровный скакун. Пришло сравнение в голову. Рад вас видеть, сэр! Позвольте вам показать ваш корабль. Теландер спрыгнул с драккара на Пирс. Рассказывай, Герман, сэр! Перед вами Дракар, как вы и хотели. Первоначально планировалось, что он будет 16 грибцов, но в итоге он получился 20 если считать по гребцам. Хотя его можно использовать с меньшим количеством весел. Примерное водоизмещение – 35 тонн. Это много или мало? Перебил я американца. Для корабля такого класса это отличные показатели, сэр. Корабль может взять 20 тонн груза и до 40 людей вместе с грибцами. Есть надстройка на носу и на корме, как вы просили. Там можно разместить баллисты или пулемет на турели. Есть по 10 банок для грибцов с каждой стороны борта. Осадка при пустом судне — 50 сантиметров в соленой воде. Думаю, что в пресной воде будет до 70. Осадку при полной загрузке пока сказать не могу, но предполагаю, что в районе метра с хвостиком. «Не желаете ли прокатиться в море, сэр?» Закончил рассказ Тиландер. «С удовольствием!» Я перешагнул и сразу оказался внутри дракара. Тиландер дал команду, и матросы расселись по банкам. Оставшийся на пирсе человек оттолкнул дракар в сторону моря. Когда мы, отталкиваясь веслами от пирса, отошли на несколько метров, Тиландер ударил в гонг, и гребцы синхронно опустили весла в воду. «Герман, мы движемся кормой вперед!» Не удержался я от замечания. В ответ американец лишь улыбнулся и трижды подряд ударил в гонг. Весла застыли в воздухе, гребцы торопливо пересели на своих местах и теперь сидели спиной ко мне. Снова ударил гонг, и крик Тиландора резанул по ушам. «Левый!» Весла с правого борта зависли в воздухе, а левый борт начал грести. Драккар развернулся практически на месте, и со следующим ударом гонга обе стороны стали грести. После скорости в 2-3 километра на плоту мне показалось, что Драккар рванулся как скакун. И снова в голову пришло сравнение мула и скакуна. Берег стремительно уходил вдаль. Поймавшие ритм грибцы разогнали Драккар до приличной скорости. Герман, какова наша скорость? На мой вопрос американец достал из носовой надстройки интересную вещицу. Это была треугольная дощечка с дырками на вершине углов, через которые проходила веревка. Все три веревки образовывали узел, а дальше шла одна веревка с крупными узлами через равные промежутки примерно в 15 сантиметров. «Сейчас узнаем, сэр». Тиландер выбросил дощечку за борт. Она погрузилась в воду. Шесть узлов на веревке тоже оказались под водой. Американец выбрал веревку с дощечкой из воды и пояснил. «Это примитивный лак. Сопротивление воды утягивает веревку в воду. Чем выше скорость, тем больше узлов оказываются под водой». «Я не уверен, что мой лак абсолютно идентичен земным в Средневековье, но не думаю, что расхождение велико. Сейчас наша скорость — шесть узлов, или шесть морских миль в час. Это примерно десять километров в час, сэр». «Это максимальная скорость на веслах, Герман?» «Нет, сэр, это крейсерская. Максимальную скорость на коротком отрезке нам удалось развить двенадцать узлов». Со временем гребцы станут показывать крейсерскую скорость в районе от восьми до десяти. Они просто еще непривычны к этой работе. А под парусом? Все зависит от ветра, сэр. Мы можем развить до двадцати узлов под парусом при довольно сильном ветре, не рискуя. Но средняя скорость будет в районе десяти узлов. «Однозначно это скакун в сравнении с моим тихоходным мулом», — я улыбнулся. «Все шло как нельзя лучше».